За окнами дома комбата разыгралась настоящая пурга, а в теплой кухне, в перемешку со строганием салатиков, актеры учили собственные роли, для того, чтобы разыграть сценку прямо около праздничного стола. Участвовали все приглашенные, а холодцу, начальнику штаба, досталось сразу две роли: серого волка и кощея бессмертного чем он был очень горд. Даже серый волк говорил по ходу действия несколько фраз, что странно. Но немного поспорив о Стойлах он им все-таки был вынужден согласиться, что животные в сказках могут говорить, хотя в армии это не положено. Первое действие развернулось сразу же после тоста, которым проводили Старый Новый Год. Дедушка Мороз в исполнении прапорщика Евздрихина взял в руки вещмешок, раскрыл его, взобрался настоящего на четвереньках холодца и поехал на нем вокруг стола собирать подарки. Первым дедушка подъехал к супруге Камбата и протянул раскрытую котомку. В этот момент серый волк заржал, что вызвал общий смех. «Ты же не конь!» — крикнула Лиза. «Ты же волк!» Вера посмотрела на стол, не зная, что бы такое предложить дедушке Морозу, и в конечном счете отдала ему маленькую чайную ложечку. Дальше дед подъехал к самому стойлохрякову, и снова протянул мешок. Подполковник поглядел на прапорщика и, зная, чем его пронять, налил ему стопку водки и подал. Дед возразил, что он на работе не пьет, но подполковник, когда протянул ему еще и бутерброд с красной рыбой, развеял этим все сомнения дедушки Мороза. И последний пропустил внутрь стопку, после чего стоил хряков, потрепал его по щеке, поддал под зад серому волку и дедулька поехал собирать подарки дальше. Подъехав к Лене, жене серого волка, Дед Мороз получил от нее дорогой подарок — часы собственной руки. Животное, стоящее на четвереньках, покосилось на свою жену и намекнуло, что, мол, не сошла ли она с ума, делая столь дорогое подношение этому старому проходимцу. Евзрихин пнул в бока скотину и погнал ее дальше высокой и полной лизочки, мило улыбающейся и всей широтой своего большого сердца, воспринимающей происходящее. Когда же ей протянули весь мешок, она не знала, что ей делать. Взяла и вытащила из волос собственную шелковую ленту и протянула деду морозу. Если бы в этот момент жена дедушки Александра увидела, как вспыхнули глаза у этого старого хрыча. Она была бы настороже. Волосы рассыпались по плечам Лизы, и она, довольная, опустила ленточку в мешок. После этого побиравшемуся дедульке осталось только пообщаться с женщиной, бывшей в миру его собственной женой. Саша встретила посланцев с распростертыми объятиями. Трижды поцеловала дедульку в обе щеки, после чего дедушка засомневался в том, что необходимы такие горячие поцелуи, так как он все-таки мороз, и его главная задача — не растаять. Холодец, выслушав, что на нем сидит холодный дед, заявил, «Ты бы слез бы тогда с меня». А то радикулит, он ведь болезнь, а не просто так, шуры-муры, на четвереньках походить. Александра смотрела в веселые глаза мужа и не могла придумать, что же такое ей кинуть в весь мешок. Она глядела на остальных гостей, которые подбадривали ее смелыми выкриками. Советуя самой забраться в этот мешок и быть лучшим подарком к Новому году. Саша встала со своего места, подошла к наряженной, стоящей в углу елки, сняла с нее игрушку и положила в мешок. Перед тем, как случится последнему подношению, жена холодца, маленькая толстенькая Лена, встала, схватила за волосы другую, но уже высокую толстуху Лизу и, шутя, потащила ее на кухню. Лиза охала яхала, По сценарию происходило следующее. два Яга похищала Снегурочку, в то время как Дед Мороз был занят объездом собственных владений и сбором подношений. Прискакав на Сером Волке обратно на свое место, то бишь вернувшись в свой дом, Дед обнаружил отсутствие Снегурочки и с горя пропустил еще одну стопку. «Где она?» — воскликнул он, и шутливо ударился лбом о стол. Евзрихину стало больно, так как он угодил в самый край. Но не желая испортить настроение окружающим, он тот же поднял голову, и все увидели на его лбу красную полосу. «Ну так где же ты, Снегурочка?» — снова воскликнул он, и вопросительно посмотрел на собственную жену, исполнявшую по замыслу комбата роль цыганки. Снова вскочив на серого волка, который только успел отряхнуться и присесть на стул, Евздрихин поскакал-поскакал, да и прискакал к своей жене. Цыганка протянула обе руки, и дедулька положил на них свою крепкую мозолистую ладонь. Что-то не похоже, чтобы ты, дедушка, целыми днями на кровати полеживал, до да бока почесывал, — произнесла цыганка. Евздрихину слова понравились, и он, улыбаясь, поглядел на комбата. — Ведь золотые слова, — молвит девица. Стоил хряков, взгляда не понял, и с интересом продолжал наблюдать за развитием событий, которые сам придумал. Цыганка посмотрела на ладонь, провела рукой по жестким волосам дедушки Мороза, выдернула из его головы несколько волосин и сожгла их на огне свечи. После чего походила по комнате с задумчивым видом, неожиданно из кармашка пиджака, она вытащила горсть конфетти и подбросила их в воздух. Всем на мгновение показалось, что на самом деле... В дом пришла сказка. Вернувшись на свое место, она громко зашептала деду на ухо, что он должен обратиться за помощью к царевичу, который один лишь в состоянии вернуть ему его Снегурочку. Как автор пьесы, стоило Хряков естественно, отвел себе роль главного героя. И, услышав слова цыганки о том, что действие, наконец, перемещается к нему, громко предложил оставить представление на этом месте и выпить еще немного и покушать салатиков. Лизочка была милостиво выпущена бабой его из кухни, и все продолжили трапезу. Ближе к двенадцати дедушка Мороз добрался до царевича, и, упав ему в ноги вместе с серым волком, Просил помощи в поиске прекрасной толстопопой Снегурочки, Вновь спрятавшись на кухне и изредка повизгивающей оттуда на тему желания Поскорее выбраться на волю и вернуться к своему дедуле.